Юбилейные статьи, печатавшиеся из года в год 23 февраля, дают крайне поучительный отпечаток сознательных и полусознательных сдвигов официальной идеологии и век формирования официальной легенды. Первые годы, когда партия еще сохраняла старые спартанские традиции, имена вождей назывались редко, скорее в виде исключения. Признания или похвалы как бы случайно прорывались наружу и сохраняют поэтому тем большее значение. В первые годы в юбилейных статьях вообще нет речи о том, кто строил Красную Армию. Во-первых, это было известно всем. Во-вторых, статьи византийского характера не поощрялись. В 1921 году был особым приказом, изгнанный из рядов военного ведомства журналист, пытавшийся, правда, еще в очень скромной форме, предвосхитить рекламный тон сталинского периода. В 1922 году народный комиссариат просвещения выпустил сборник за пять лет, в который входят 15 статей, в том числе статья, посвященная строительству Красной Армии и статья «Два года на Украине». О роли Сталина в этих слав... статьях ни слова. После 1922 года имя Сталина начинает появляться в правде с жирным шрифтом. Отныне внешние проявления его значительности становятся для него все более повелительной необходимостью. В 1922 году издан был в двух томах сборник «Гражданская война. Собрание документов и материалов по истории Красной Армии». В то время никому не было интереса придавать этому сборнику тенденциозный характер. Тем не менее, во всем сборнике о Сталине ни слова. В 1923 году Издательством Центрального Исполнительного Комитета выпущен том в 400 страниц «Советская культура». В отделении от армии напечатаны многочисленные портреты создателей Красной Армии. Сталина среди них нет. Во главе революционные силы революции за первые 7 лет октября имя Сталина даже не упоминает. Здесь названы и изображены в портретах следующие лица: Троцкий, Будённый, Блюхер, Ворошилов, Названы Антонов-Овсеенко, Бобнов, Дебенко, Егоров, Тухачевский, Боревич и другие, почти все объявленные позже врагами народа и расстрелянные. Из умерших естественной смертью названы Фрунзе и С. Каменев. Назван также Раскольников в качестве командующего Балтийским и Каспийскими флотами. Пять книг, в которых были собраны мои приказы, воззвания и речи, были изданы военным издательством в 1923 24 годах. Пролетарская революция, официальный исторический журнал партии, писал в октябре 1924 года по поводу этого издания. В этих трех больших томах Историк нашей революции найдет огромное количество в огромной степени ценного документального материала. Ничего, кроме документов, это издание в себе вообще не заключало. С того времени это издание было не только конфисковано и уничтожено, но и все отголоски этого издания, цитаты и прочее были объявлены запретным материалом. Да история гражданской войны, которая нашла свое непосредственное документальное отражение в этих документах, собранных и изданных не мною, а официальными учреждениями государства, была объявлена измышлением Троцкистов. Во время болезни Ленина главная политическая работа трольки состояла в том, чтобы подорвать влияние Троцкого. Благодаря осторожности и настойчивости Сталина, сдерживавшего Зиновьева. Эта работа производилась со всей необходимой постепенностью. Стараясь компрометировать мои политические взгляды и в то же время опасаясь компрометировать себя преждевременным обнажением своего замысла, «Тройка» придавала себе вид беспристрастия, признавая по каждому поводу мои военные заслуги. Только под прикрытием таких признаний Можно было, не вызывая немедленного и бурного отпора аудитории, инсинуировать, намекать, мобилизовывать недовольных. Ко времени шестой годовщины Октябрьской революции, 26 октября 1923 года, эта работа была уже в полном разгаре. С 1924 года имена исчезают вовсе не потому, конечно, что партия стала строже на этот счет, а потому что имена старых вождей уже не годятся – А называть другие имена в связи с вопросом об армии еще психологически невозможно. Основная идея этого переходного периода – Красную армию создали не отдельные лица, а партия. Героическое начало и культ лиц, никогда не существовавшие в партии Ленина, подвергаются систематическому осуждению. 25 марта 1924 года Склянский был удален из Реввоенсовета и замещен в Фрунзе. В новый Реввоенсовет вошли Троцкий, председатель Фрунзе, заместитель Бубнов, начальник Пура, Уншлих, начальник снабжения, Ворошилов, Лошевич, Буденный, Каменев, Фразенгольд, Орджоникидзе, Аделява, Мясников, Хадыр. Алиниев, Караев. Имя местально не названо. После 1925 года, когда постановлением ЦК я был снят с поста народных комиссаров по военным делам, официальная печать настойчиво внушала ту мысль, что Фрунзе, мой заместитель, играл исключительную роль в создании вооруженных сил. После смерти Фрунзе он окончательно был провозглашен организатором Красной Армии. Решительно никому не приходило тогда в голову приписывать эту роль Сталину. Фрунзе, несомненно, играл выдающуюся роль в гражданской войне и вообще был несколькими головами выше Ворошилова. 3 февраля 1926 года, восьмую годовщину, новый глава вооруженных сил Ворошилов в статье, написанной для него его секретарями, пишет о реформе, произведенной в Красной Армии, под непосредственным руководством незабвенного вождя Красной Армии Михаила Васильевича Фрунзе. В течение короткого момента Фрунзе был точкой опоры для реформы не столько армии, сколько ее истории. Это был лишь запоздалый отголосок неосуществившегося плана. Но прежде чем утвердился в учебниках и головах миф Фрунзе, началась подготовка мифа Сталина. Сегодня Фрунзе почти совершенно забыт. Фрунзе умер под ножом хирурга в 1926 году. Смерть его уже тогда породила ряд догадок, нашедших свое отражение даже в беретристике. Даже эти догадки уплотнились в прямое обвинение против Сталина. Фрунзе был слишком независим на военном посту, слишком отождествлял себя с командным составом партии и армии, и, несомненно, мешал попыткам Сталина овладеть армией через своих личных агентов. В последний период моего пребывания во главе военного ведомства усилия Сталина, Зиновьева и Каменева были направлены на то, чтобы поставить армию в невозможное финансовое положение. Все ассигнования по военному ведомству беспощадно урезывались. Немедленно после моего смещения военное ведомство получило крупные дополнительные ассигнования и жалование командному составу было значительно повышено. Эта мера должна была примирить армию с происшедшей переменой. Уже в 1926 году, когда я был не только вне военного ведомства, но находился под жесткими преследованиями, военная академия выпустила исследование, как сражалась революция, в которой авторы – «Заведомые сталинцы писали, клич товарища Троцкого «Пролетарий на коня» явился побудительным лозунгом для завершения организации Красной Армии в этом отношении, то есть в отношении создания кавалерии. В 1926 году не было еще и речи о Сталине как об организаторе кавалерии. Нужен был определенный сигнал сверху, дополненный прямыми предписаниями партийного аппарата, чтобы анонимность была устранена» и чтобы имя партии было заменено именем Сталина. 23 декабря 1929 года в правде появилась статья Ворошилова «Сталин и Красная армия». В этой статье говорится, между прочим, в период 1918 20 годов Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого ЦК бросал с одного боевого фронта на другой. Статья заключала в себе первый набросок программы новой истории гражданской войны. Но эта статья, изобилующая грубыми анахронизмами и искажениями, не вошла сразу даже в сознание военной бюрократии. Только в юбилейной статье 1930 года впервые называется имя Сталина, притом в связи не со строительством армии в целом, а лишь первой конной армии, которая действительно формировалась в Царицыне, При участии Сталина на первых шагах миф ищет опоры в фактах.